Хотелось бы иметь хоть что-то свое. Ведь мой сын в некотором смысле — моя собственность. Это ее озадачило. Подумав о нас, на согласилась. Назовем его Вильям Эдгар. Только не моим именем. Пусть у него будет имя моего отца. Роберт. Роберт — хорошее английское имя. Тогда Роберт Эдгар... Она пошла на уступку, и ему показалось невежливым и неуместным возражать против второго имени. Так мальчик получил имя Роберт. Временами Вильям улавливал на лице малютки собственные настороженные выражения, хотя, вообще говоря, мальчик, как и остальные дети, пошел в алабастеров, такой же бледный, стройный и нервный. Даже в то время рождение пятерых детей всего за три года считалось быстрым и большим приращением семьи. Как-то раз Вильям поймал себя на мысли, что его неуклюжие малыши очень похожи на щенячий выводок. И завладев той, которую так страстно желал, о ком писал в дневнике, он не был счастлив в полной мере. Он был несчастлив по многим причинам. Больше всего его мучил мысль, что он позабыл о своей цели, о своем призвании. Просить Гарольда помочь ему снарядить новую экспедицию он не смел. Такая просьба была бы неуместна. Его дети были еще слишком малы. Он вновь стал разбирать коллекцию Гарольда, набивал бесконечные чучела, выдумывал хитроумные способы хранения экземпляров — даже сравнивал под микроскопом африканских муравьев и пауков с их малайскими и американскими сородичами. Но коллекция была столь бессистемна и запутана, что он нередко впадал в уныние. Не о такой работе он мечтал. Ему приходилось перебирать мертвые высушенные оболочки, а хотелось наблюдать жизнь, изучать живых тварей. Иногда он... С обнаруживал сходство этого нагромождения надкрыльев, пустых грудных клеток, слоновых ног и перьев райских птиц, спутанной книгой Гарольда о божьем промысле, в которой тот брел по замкнутому кругу, часто останавливаясь в недоумении, находя на мгновение просвет и вновь теряясь в колючих зарослях честного сомнения». Чем пристальнее они оба рассматривали мех, зубы, цветки, клювы, хоботки, тем тверже он убеждался в том, что существует мощная, жестокая, созидательная сила, которая не обладает ни снисхождением, поскольку неразумно и бесстрастно, ни любовью, потому что она без сожаления избавляется от всего бесполезного и убогого, непотребностью творить, Поскольку вовсе не восторгом подпитывает ее таинственные звериные энергии, и сила эта искусно, прекрасно и ужасно. И чем больше восхищения он испытывал, наблюдая, как эта сила изпод изменяет всё живое, тем более тщетными и жалкими представлялась ему попытки Гаррельда поймать ее в сеть теологии. Увидеть в круговерте природы отражение и подтверждение его взглядов на доброту и справедливость. Временами он едва не переходил на крик, пытаясь толковать это Гарольду, но всякий раз не мог решиться без обиняков заявить о своих убеждениях, из чувства долга перед стариком, из почтительности и стремления уберечь его от потрясения. Он был уверен, что, раскрыв Гарольду свои истинные соображения...